Уважаемые товарищи, дамы и господа, начинаем пресс-конференцию исполняющего обязанности президента СССР Геннадия Ивановича Янаева. Вместе с ним президиум пресс-конференции находится Олег Дмитриевич Бакланов, заместитель председателя Совета обороны при президенте СССР, Далее Борис Карлович Пуга, министр внутренних дел СССР. Далее Владимир Стародубцев Василий Александрович, председатель Крестьянского союза СССР. И Кизяков Александр Иванович, президент Ассоциации предприятий и объединений промышленности, строительства, транспорта и связи СССР. Вступительное слово имеет Геннадий Иванович Янаев. Дамы и господа, друзья, товарищи, как вы уже знаете из сообщений средств массовой информации, в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Михаилом Сергеевичем Горбачевым обязанностей президента СССР на основании статьи 127.7 Конституции СССР, вице-президент СССР приступил к временному исполнению обязанностей президента. Я сегодня обращаюсь к вам, дамы и господа, в ответственный для судеб Советского Союза и международной обстановки во всем мире момент. Вступив на путь глубоких реформ и пройдя в этом направлении значительный отрезок, Советский Союз сейчас оказался перед глубоким кризисом, дальнейшее развитие которого может поставить под вопрос как сам курс реформ, так и привести к серьезным катаклизмам в международной жизни. Для вас, разумеется, не является секретом, что резкое падение производства в стране, невосполняемое пока деятельностью альтернативных промышленных и сельскохозяйственных структур, создает реальную угрозу дальнейшему существованию и развитию народов Советского Союза. В стране возникла обстановка неуправляемости и многовластия. Все это не может не вызывать широкого недовольства населения. Возникла также реальная угроза дезинтеграции страны, развала единого экономического пространства, единого пространства гражданских прав, единой обороны и единой внешней политики. Нормальная жизнь в этих условиях невозможна. Во многих районах СССР в результате многонациональных, межнациональных столкновений, льется кровь, распад СССР имел бы самые тяжелые, не только внутренние, но и международные последствия. В этих условиях у нас нет иного выбора, кроме как принять решительные меры, чтобы остановить сползание страны в катастрофе. Как вам известно, для управления страной и эффективного осуществления режима чрезвычайного положения принято решение образовать Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР в следующем составе. Товарищ Бакланов, первый заместитель председателя Совета обороны СССР. Товарищ Крючков, председатель комитета государственной безопасности СССР. Товарищ Павлов, премьер-министр СССР, товарищ Пуга, министр внутренних дел СССР, товарищ Стародубцев, председатель Крестьянского Союза СССР, товарищ тизиков президент Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи СССР, товарищ Язов, министр обороны СССР, и Янаев, Исполняющий обязанности президента СССР. Я хотел бы сегодня заявить о том, что Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР полностью отдает себе отчет в глубине поразившего нашу страну кризиса. Он принимает на себя ответственность за судьбу Родины и преисполнен решимости принять самые серьезные меры по скорейшему выводу государства и общества из кризиса. Мы обещаем провести широкое всенародное обсуждение проекта нового союзного договора. Каждый гражданин СССР будет иметь право и возможность в спокойной обстановке осмыслить этот важнейший шаг и определиться по нему, ибо от того, каким станет союз, будет зависеть судьба многочисленных народов нашей великой Родины. Мы намерены незамедлительно восстановить законность и правопорядок, положить конец кровопролитию, объявить беспощадную войну уголовному миру и искоренять позорные явления, дискредитирующие наше общество и унижающие советских граждан. Мы очистим улицы наших городов от преступных элементов, положим конец произволу расхитителей народного добра. Мы выступаем за истинные демократические процессы, за последовательную политику реформ, ведущую к обновлению нашей Родины, к ее экономическому и социальному процветанию, которые позволит ей занять достойное место в мировом сообществе наций. Развитие страны не должно строиться на падение жизненного уровня населения. В здоровом обществе станет нормой постоянное повышение благосостояния всех граждан. Не ослабляя заботы об укреплении и защите прав личности, мы сосредоточим внимание на защите интересов самых широких слоев населения, тех, кому более всего угрожает инфляция, дезорганизация производства, коррупция и преступность. Развивая многоукладный характер народного хозяйства, мы будем поддерживать и частное предпринимательство, предоставляя ему необходимые возможности для развития производства и сферы услуг. Нашей первоочередной задачей станет решение продовольственной и жилищной проблем. Все имеющие силы будут мобилизованы на удовлетворение этих самых насущных потребностей народа. Мы призываем рабочих, крестьян, трудовую интеллигенцию, всех советских людей в кратчайший срок восстановить трудовую дисциплину и порядок, поднять уровень производства, чтобы затем решительно двинуться вперед. От этого зависит наша жизнь и будущее наших детей и внуков, судьба отечества. Мы являемся миролюбивой страной и будем неукоснительно соблюдать все взятые на себя обязательства. У нас нет ни к кому никаких притязаний. Мы хотим жить со всеми в мире и дружбе, Но мы твердо заявляем, что никогда и никому не будет позволено покушаться на наш суверенитет, независимость и территориальную целостность. Всякие попытки говорить с нашей страной языком диктата, от кого бы они ни исходили, будут решительно пресекаться. Наш многонациональный народ... Веками жил исполненной гордости за свою родину. Мы не стыдили своих патриотических чувств и считаем естественным и законным растить нынешнее грядущие поколения граждан нашей великой державы в этом духе. Бездействовать в этот критический для судя по отечества час значит взять на себя тяжелую ответственность за трагические, поистине непредсказуемые последствия. Каждый, кому дорога наша Родина, кто хочет жить и трудиться в обстановке спокойствия и уверенности, кто не приемлет продолжение кровавых межнациональных конфликтов, кто видит свое Отечество будущем независимым и процветающим, должен сделать единственно правильный выбор. Мы зовем всех истинных патриотов, людей доброй воли положить конец нынешнему смутному времени. Мы призываем всех граждан Советского Союза осознать свой долг перед Родиной и оказать всемирную поддержку Государственному комитету по чрезвычайному положению в усилиям по выводу страны из кризиса. Конструктивные предложения общественно-политических организаций, трудовых коллективов и граждан будут с благодарностью приняты как проявление их патриотической готовности – Деятельно участвовать в восстановлении вековой дружбы в единой семье братских народов и возрождении Отечества. Благодарю за внимание.